Влетелся полдень. Где-то каждые пятнадцать минут били часы, и во всем доме не слышалось больше ни звука. Саймон давно уже прекратил свою возню в нижнем холле, но иногда до нарцисса доносилось какое-то глухое невнятное бормотание. Листья на ветке за окном висели неподвижно, и в знойном воздухе сливалось сонный гул множество разнообразных звуков. Голоса негров, чавканья скотины в хлеву, ритмичные стоны водяного насоса, спазматическое кудахтанье кур в саду под окном и нечленораздельные крики Айсома, который их разгонял. Байерт уснул. И когда нарцисс это поняла, она поняла также и то, что сама не заметила, как перестала читать. Она сидела, держа на коленях раскрытую книгу, слова которой не оставили никакого следа в ее голове, и смотрела на его спокойное лицо. Оно опять напоминало бронзовую маску, с которой болезнь смыла неистовый пыл страстей, но эти страсти, лишь слегка облагороженные, все же дремали где-то в глубине. Она отвернулась от него. И, уронив неподвижные руки на странице раскрытой книги, стала смотреть в окно. Занавески не шевелились. Горячие пальцы солнца перебирали неподвижные листья на ветке, наискосок пересекавшие оконную раму. А сама нарцисса как будто утратила все признаки жизни. Она дышала так тихо, что легкая тень ее платья совсем не колебалась на груди сидела и думала, что вожделенный покой ей суждено обрести лишь в таком мире, где совсем не будет мужчин. Часы пробили двенадцать. На лестнице тотчас же послышалось тяжелое хриплое дыхание, и прокравшись по холлу, словно огромная крыса, в дверь просунул голову Саймон, похожий на прародителей всех обезьян. Он еще спит. — хриплым шепотом спросил он. Нарцисса предостерегающе подняла руку. Саймон на цыпочках вошел в комнату, пыхтя и шаркая ногами. «Тише!» — быстро проговорила Нарцисса. «Ты его разбудишь!» «Обед готов!» — тем же хриплым шепотом возвестил Саймон. «Неужели нельзя подождать, пока он проснется?» — прошептала Нарцисса. «И встала, чтобы его остановить!» но он уже прокрался к столу и начал неловко рыться в стопки книг, которые в конце концов с грохотом рухнули на пол. Байерт открыл глаза. «О, Господи!» — сказал он. «Ты уже опять здесь?» «Похоже, что мы с мисс Бенбоу так-таки его и разбудили!» — в притворном ужасе воскликнул Саймон. «Не понимаю, почему ты не можешь спокойно смотреть, как человек лежит с закрытыми глазами, — сказал Байерт. «Слава Богу, что вы не размножаетесь, как москиты!» «Вы его только послушайте!» — отвечал Саймон. «Ложится спать — ворчит. Просыпается — опять ворчит. Элнера вам обед приготовила». «Почему же ты его не принес?» — спросил Байерт. «И для мисс Бенбоу тоже». «Но, может быть, вы предпочитаете обедать внизу?» Всеми своими движениями Саймон являл карикатуру на самого себя. Теперь он принял вид оскорбленного достоинства. «Столовая? Вот подобающее место для гостей!» — произнес он. «Да-да», — сказал нарцисс, — «я пойду вниз. Не надо доставлять Саймону столько хлопот. Никаких хлопот нет». — отвечал Саймон. — Да только это... — Я спущусь вниз, а ты, ступай, и принеси под нос мистеру Байерду, — сказал нарцисса. — Да, мэм, — отвечал Саймон, направляясь к двери. — Вы можете спускаться вниз, Элнора сразу же вам подаст. С этими словами он вышел из комнаты. — Я пыталась, — начала нарцисса. «Я знаю», — перебил ее Байерт, — «он никому не даст поспать в обеденное время. А вы лучше скорее идите обедать, а то он сразу утащит все обратно на кухню. И ради меня можете не торопиться». «Можете не торопиться? Что вы этим хотите сказать?» Она остановилась у дверей. «Вы, наверное, уже устали?» «Ах, вот оно что!» — отозвалась она и постояла еще немного, погрузившись в свое тихое отчаяние. «Послушайте», — сказал он вдруг, — «вы что, плохо себя чувствуете? Может, вам лучше уехать домой?» «Нет», — отвечала она, выходя из комнаты, — «я скоро приду». Она в одиночестве сидела за столом в сумрачной столовой, а Саймон, отправив Айсона с подносом наверх к Байерду, суетился вокруг, усердно подчивал ее различными блюдами или, прислонясь к буфету, произносил бессвязный монолог, который не имел начала и едва ли мог когда-нибудь прийти к концу. Монолог этот непринужденно лился у нее за спиной, пока она проходила через холл, а когда она остановилась у парадной двери, Он все еще продолжался сам по себе, словно зачарованный самым фактом своего существования и приводимый в движение свою собственную инерцией.